Глава 60. Время до свадьбы пролетело быстро. Реактивным самолетом не иначе. Мы успешно подписали брачный контракт, устранив все недомолвки между нами. Затем я заперлась в своей спальне и долго рисовала свое подвенечное платье. Основывалась на моделях земли, конечно же. Родители предлагали просто перенести в этот мир из бутика понравившийся мне наряд. Но я отказалась. Для меня было очень важным пойти к алтарю в том, что сошьют мои мастерицы. И потому я рисовала, черкала, стирала, снова рисовала. Когда эскиз был готов, я перенеслась порталом в Дом моды, вызвав Орху и показала ей то, что мне надо. «У нас есть все, что нужно для пошива?» – спросила я, рассказав в подробностях свою задумку. Орха покачала головой. «Бисер для расшива заканчивается наэро, и ленты нужны, длинные и тонкие. Будут», – кивнула я. «Через пару часов получите. Пока делайте черновой вариант». Орха поклонилась и вышла. Я же отправилась к маме за помощью. Нужные материалы были доставлены в Дом моды в тот же день, довольно быстро. Мама не спрашивала, что я задумывала. Она, довольная из-за моей скорой свадьбы, помогала мне во всем и готова была перенести в этот мир содержимое любого бутика. Лишь бы любимая доченька поскорее стала замужней женщиной». Подвенечное платье было довольно быстро сшито и украшено. Я смотрела на него висевшие на вешалке и удовлетворенно улыбалась. Ленты, бисер, банты. Всего там было в норме. По фасону и по шиву платье кардинально отличалось от того, которое сшила бы придворная портниха. Узкий лифт с небольшим декольте, украшенным кружевами небольшой пояс на талии, прямая юбка, расшитая лентами и бисером. Я была довольна полученным результатом. Туфли такие же белоснежные, как и платье, И фату отец перенес с земли. Купил в одном из бутиков. От перчаток я отказалась. Здесь на них моды не было. А мне не хотелось, чтобы что-то мешало мне при принесении клятвы. Да и к тому же, вместо обручальных колец в этом мире на запястьях новобрачных появлялись цветочные орнаменты, похожие на браслеты. И мне в любом случае пришлось бы снимать перчатки прямо у алтаря, Сразу после принесения клятвы, чтобы продемонстрировать всем эти самые браслеты. Так что нет, можно обойтись и без этого аксессуара. В день свадьбы я заснула очень поздно. Спала просто отвратительно. Проснулась рано. Лежала, смотрела в темный потолок надо мной и старательно отгоняла от себя дурные мысли. Никогда не думала, что смогу так сильно волноваться. И из-за чего? Всего лишь из-за свадьбы. Свадьба. «Сегодня моя свадьба. Мой путь в золотую клетку, из которой уже не выбраться. И хорошо, что брачный контракт подписан магической подписью. Я хоть как-то себя обезопасила. Иначе могло случиться что угодно. Родители Леонардо, например, решили бы, что я слишком много воли себе взяла и... Женщины!» – проворчал знакомый голос в темноте. «И все мои страхи улетучились сами собой». Не удивлюсь, если они исчезли с помощью магии. Вечно вы себя накручиваете. причем во всем. что бы ни случилось. Не можете жить спокойно. Вставай, дочь, раз уж ты все равно не спишь. Послышался хлопок. В комнате зажёгся свет. И я увидела перед своей постелью родителей Наташку и Вику. Последняя восторженно приоткрыв рот смотрела вокруг глазами ребенка, которого суровые родители внезапно отправили в гости к доброй бабушке. И разрешили ей там делать все, что только душе угодно. Доброе утро! тяжело вздохнула я. Хотя, какое оно доброе! Вика! Вика! Ау! Я здесь! Светка! Выдохнула восторженно та, даже не повернувшись в мою сторону. Это что, и правда другой мир? И тут есть магия? Угу! И наши с тобой родители здесь могущественные боги. Пап, она так мне всю свадьбу испортит. Ты уверен, что ее надо было сюда переносить? Коза ты, Светка, надулась Вика. Живешь тут на всем готовом, даже замуж собралась. А я, значит, должна на земле мучиться? С деньгами твоего мужа ты не мучаешься, а наслаждаешься, отрезала я. Девочки, девочки, вмешалась мама. Не нужно ругаться. «Вика, не задевай сестру. Света, у тебя сегодня свадьба. Ты нервничаешь, это понятно, но не нужно срываться на родне». «Да, я и не думала срываться. Но эту нахалку надо было как-то в себя привести, а то ведет себя здесь, в моей спальне, как полная хозяйка. Осматривается так, будто ей эту усадьбу подарили. Ну наглость же!»